Глава 5 Улыбка раздвинула губы Кайра «Вот демон!» — пробормотал Тысяцкий, повеселев «Клянусь мудростью Аша, он победит и сегодня!» Кэр ничего не понял, но сотники поняли и оживились Кайр косогубый подмигнул сыну Хардаларула и слязгом уронил забрало, закрыв изуродованное лицо. «Ха!» — воскликнул он, поднимаясь на стременах. Сожрём их, парни! Во славу царя Фаргала!» и поскакал вниз. Сотники ринулись к своим бойцам, и через несколько мгновений вся тысяча наемников, укрывавшихся в леске в четверти мили к северу от цитадели, вихрем понеслась к крепости». Фаргал не зря был первым военачальником Карнагрии до того, как сел на кедровый трон. Ворота крепости по-прежнему были нараспашку. Райносцы спустились в долину и готовились форсировать ручей. Всадники, гоня перед собой улепетывающих черных, взбирались на вершину соседнего холма. Там развивалось золотое знамя Фаргала. Вот только самого царя там не было». На храпящем жеребце, разбросав человек 10 солдат, попытавшихся преградить ему путь, форгал ворвался в ворота крепости реми И вслед за ним туда же проскакали две с лишним сотни Алых. Будь у противника еще один существенный резерв, атака обернулась бы гибелью для Алых. И, скорее всего, смертью самого Фаргала. Но царь любил рисковать, когда ставки достаточно велики. Резерва не оказалось. Набежавших со стен солдат, сотни полторы не больше, алые мигом втоптали в землю. На башнях надсадно завыли трубы. Слишком поздно. Тысяча Кайра уже была в двухстах шагах от ворот. Еще несколько минут и всадники-варвары пронеслись по насыпи внутрь крепости. И ворота закрылись. «На стены! На стены!» — закричал Фаргал, видя, как Алые и воины Кайра носятся по площади перед воротами, гоняясь за одиночными солдатами противника. А кое-кто из наемников уже поддался взламывать двери ближайших домов. «На стены!» — быком заревел Шатар. «На стены, шакалье дерьмо!» — рычал вторе ему Кайр. «Десятники, всех на стены, демонова семя!» «Эй, вы там! Да, вы у дверей! Оглохли! На стены гиенова отрыжка!» Пятеро наемников мигом оставили в покое двери, которые уже трещали под ударами топоров и припустили к лестницам. Алые, спешившись, карабкались на башни к крепостным орудием. Они хорошо воевали не только в седлах. Это был даже не бой. На стенах с восточной стороны общим счетом оставалось не больше трех десятков защитников – Тех, кто не сдался, сразу отправили в ров, остальных согнали вниз под присмотр царской стражи. Кэр, новичок в конной атаке, упустил момент и оказался в числе последних. Зато когда всадники, одолев овраг, помчались вверх, каурой конь юноши, радуясь легкой ноше, пробился вперед. Со всех сторон Кэра окружал могучий топот копыт и лязг металла. Но на сей раз жуткий вой наемников не рвал воздух. Скакали молча Каждый понимал, чем позже их заметят Тем больше шансов оказаться внутри крепости Первыми Полмили вниз и вверх по склонам Тысяча одолела в минуту На крепостных башнях тревожно заревели трубы Поздно Алые уже прочно держали ворота И всадники Кайра живым потоком вливались внутрь И растекались по площади Кэр дал волю коню И тот вынес сына вождя в первые ряды Увидев впереди несколько вражеских солдат, выскочивших из-за угла трехэтажного дома, Кэр азартно завопил и ринулся на них. Но юношу обошли. Прежде чем он добрался до вожделенной цели, с полдюжины наемников уже насели на солдат Хонд-Хурзака. Когда Каурый, понукаемый всадником, прорвался сквозь толчую из лошадиных крупов и прикрытых железом спин, солдат уже освободили не только от жизней, но и от денег». Каурой щелкнул зубами, попытавшись укусить за ноги одного из наемников. Тот треснул жеребца по носу, развернулся, но, увидев всадника, тотчас сменил свирепую гримасу на более дружелюбное выражение. «Присматривай за конем, парень!» – пробормотал он. Кэр, приподнявшись на стременах, попытался углядеть кого-нибудь из врагов. Тщетно. «Эй, Кэр! Кэр!» – прорвался сквозь шум зычный голос. «Кэр!» Сын вождя увидел одного из вестовых Тысяцкого. «Начальник зовет тебя!» — гаркнул вестовой и указал рукой наверх. Кэр посмотрел туда, куда показал наемник и увидел своего родича. Каэр, вместе с несколькими воинами, стоял рядом с гигантом в белых, забрызганных кровью доспехах. «Фаргау!» «Присмотри за ним!» — Кэр соскочил с коня и бросил повод вестовому. «Я тебе не слуга!» — возмутился наемник. Но самириец уже пробежал половину пути к лестнице и вестовой, поймав повод Каурова, повел жеребца к коновязи. Алчный взгляд его при этом ощупывал окна домов, окружавших площадь. Наемнику – взятая крепость, что колодец для умирающего от жажды. Он уже подумывал о том, чтобы плюнуть на свои обязанности гонца и присоединиться к товарищам, взламывающим двери – когда свирепый голос Кайра прогремел над площадью и разрушил его мечты. «Шатар», — сказал Фаргал, — «возьми половину Алых и скачи ко вторым воротам, пока нас не взяли с тыла. Кайр, поставь сотню охранять подступы к площади. А тем, что на стенах, прикажи поберечь стрелы. Здесь есть кое-что посерьезней. Люк, спустись вниз и распорядись, чтобы поставили пленников к смолиным котлам. Мне понадобятся все солдаты, которые у меня есть». «Устрой и немедленно возвращайся, мне пригодится твоя голова». а воскликнул он через несколько минут, когда запах разогретой смолы ударил в ноздри. «Сейчас они отведают собственные стрипни». На какое-то время царь ухитрился позабыть, что воюет со своими подданными. Форгал оглянулся и увидел нависший над крепостью черный зубчатый шлем злого замка. В лицо царю будто повеяло холодным ветром. Фаргал стиснул зубы и вонзил в черную громаду взгляд прищуренных глаз. Воля против воли. Грохот, донесшийся снизу, вернул его мысли к более конкретной опасности. Спустя несколько минут после того, как стены были очищены, разъяренные всадники Хонд-Хурзака подскакали к крепости. Десятка-два копий смаху ударили в окованные железом створы. «Да что толку?» Хоть восточные ворота и считались сравнительно слабым местом ремийской крепости, но чтобы взломать их, понадобился бы таран в пять быков весом. Всадники две с лишним тысячи теснились внизу голдящей беспорядочной массой. Наконец подоспела и райносская пехота. Сумятица усилилась, штурмовать крепость без осадных машин, без лестниц невозможно. Между тем у многих внутри остались семьи, подруги, имущества. Огромная толпа кипела, как живой котел. Командиры пытались навести порядок, но тщетно. А захватившие крепость не делали ровным счетом ничего. Ни одной стрелы, ни одного камня. Десятка-три, те, что половчее или поглупее, с какой стороны взглянуть, полезли наверх, цепляясь за неровности кладки. Шум стоял невообразимый. Лучники снизу стреляли наугад между крепостных зубцов. Некоторые стрелы находили цель, но им не пробить было доспехи алых, наблюдавших сверху за происходящим. «Ей-ей, стая крыс у дверей колбасной лавки!» — ухмыльнулся Гайр. Он, Фаргал, Люк, Бехер и Кэр, очень гордые от того, что находится рядом с самим царем, стояли у бойницы в левой привратной башне. «Не пора ли, мой царь?» – спросил вождь Соктов. «Они приготовили для себя неплохие подарки», – сказал владыка Корнагрии, наблюдая, как четверо наемников пристраивают к бойнице желоб для кипящего масла. «Бей!» – воскликнул он громовым голосом. «Бей!» Команда, поддержанная возгласами военачальников, прокатилась по стене, и все пришло в движение. Град камней, стрел, свинцовых шаров полетел вниз. Хлынуло кипящее масло, сметая со стены ползунов, обжигая подобравшихся слишком близко к стенам. У собравшихся внизу не было ничего, чтобы защититься. Ни деревянных щитов, ни мокрых шкур. Дикое ржание коней смешалось с истошными воплями. Человек сто барахтались в грязи на дне рва. Лучники-наемники сеяли смерть среди тех, кто оказался ближе к краю толпы. Баллисты роняли снаряды в самую гущу. Даже прицеливаться не было нужды. А тяжи натягивали в четверть силы, ведь до цели рукой подать. Гибель алых, пойманных в похожую ловушку, была просто игрой в сравнении с уроном, какой терпели противники Фаргала. Настоящая бойня. Тела убитых лежали грудами, и живые топтали их, пытаясь спастись. Десятки обожженных выли нечеловеческими голосами, и крики их заглушались душераздирающими воплями раненых лошадей. «С ними все», — констатировал форгал, глядя на охваченных паникой солдат под стенами крепости. Большинство их бросилось в рассыпную, стремясь уйти из-под обстрела. У других не было такой возможности, и они бессмысленно умирали под ударами снарядов и камней. «Да», — согласился Люк, — «такие стены голыми руками не возьмешь». «В лагере есть лестницы», — напомнил Каир. Царь задумчиво посмотрел на дальний холм, на котором по-прежнему развивался его собственный штандарт. Всадники Хонд-Хурзака так и не успели добраться до него. Там остался обоз, три царских мага и... «Шарес», — произнес он, — «и Тысяцкий грим, и еще с десяток неглупых командиров». «Ты о чем?» — спросил вождь Соктов. «Неплохо бы повернуть их обратно», — сказал Фаргал, указывая на разрозненные группы черных, карабкавшихся вверх по склону дальнего холма. «Неплохо», — согласился Люг. «Но когда три тысячи солдат удирают без оглядки, их не так легко переубедить». «Ну, бегут они в гору, а под зад их уже не подкалывают», — возразил Фаргал, — И гляди, бегут прямо в мой лагерь А там есть кому их встретить Да и маги пособят Вот что, бихер Отыщи сигнальщика из алых Пусть лезет на башню и передает Отступление прекратить Войска собрать Построить и идти к крепости под моим знаменем Сомнут, усомнился Люг Прикинув количество уцелевших солдат противника Этих-то раза в два побольше Мясо, отрезал Фаргал Теперь они только мясо Мы вырвали победу прямо у них из пасти. От такого вдруг не оправишься». «У хонд-хурзака тоже есть командиры», — не уступал Люк. «Да? А ты погляди вниз, где ты видишь этих командиров?» сокт посмотрел». «А ведь верно», — согласился он, — «ни одного черного султана». «Алые и наемники Кайра четверть часа лупили их на выбор», — сказал Фаргал. «Как ты полагаешь, кого они выбирали?» «Бехер, ты еще здесь?» «Но начальник стражи предпочитал в такое время быть поближе к царю». «Выполняй!» — рявкнул Фаргал. В дверях начальник стражи столкнулся с Шотаром. «Крепость наша!» — доложил тот. «Вся, кроме замка. Твои псы-косогубы уже шарят по домам». «Пусть потешатся!» — разрешил Фаргал. «Через часок-другой возьмем их к ногтю. А то перепьются и крепость подожгут. А это моя крепость!» «Мы еще не победили, царь», — напомнил Шатар. Ему, старому соратнику царя, разрешалась такая непочтительность. «Победили», — сказал Фаргал. «Там снаружи все как надо». «Что замок?» «Стоит. Ворота открыты. Мои было сунулись туда, да отступились». «Отступились? Алые?» Фаргал был удивлен. «Не может быть». «Страшно там, государь», — сказал Шатар. «Запах, что ли, какой?» «Да ты сам, государь, слышал, что говорят о Черном замке? Гнездо зла. Сам Ладар до последнего времени в него не совался». «До последнего времени? Мы тут прихватили пару человек, потолковали». «И что же?» — насторожился Фаргал. «В прошлом месяце Ладар не только сам прошел через замок, но и почти всех солдат своих через него провел. Не зря, говорят, не трожь зло, целее будешь». Шатар сплюнул. «Не уверен», — сказал Фаргал, — «что в казармах». «Пустые, государь. Хонт-Хурзак всех подчистую выгнал. В крепости, считай, солдат не более ста человек осталось». «Да сам Хонт-Хурзак!» — выпалил Шатар и засмеялся. Приготовил таки сюрприз для царя. «Что? Хонт-Хурзак?» «Угу. Шатар буквально лучился от удовольствия. Мои прихватили толстяка в саду Ладара. А сам Ладар, говоря, дрался снаружи». Думаю, прикончили владыку. Он ведь самолично своими ребятами командовал. Ладно, демоны с ладаром. Хонд-хурзак мне втрое милей. Молодец. Фаргал хлопнул ручищей по плечу капитана так, что воин пошатнулся. «Тащи его сюда». «Хотя... нет, успеем». «Бехер!» — обратился он к вошедшему начальнику стражи «Как?» «Сделано», — ответил тот. «Имея в виду, царь, что на стенах осталось человек двести». — Кайр, твои волки разбежались, полагаю, грабить. — Шакалы они, волки, — проворчал Кайр. — Все? — Нет, с полсотни осталось, и, похоже, не самые хилые. — Ясно, — кивнул косогубой. — Эти-то не грабят, так берут, как львы у гиен. — Отлично. — Это сказал Фаргал, и все удивленно воззрились на него. — Я предложу твоим львам неплохой кусок, — сказал царь кусок, от которого не откажется только храбрец. Но уж он-то не откажется. «Бехер, возьми три десятка алых. Кайр, столько же своих головорезов. Мы идем в Черный замок». «Может, лучше подождать наших магов?» — осторожно предложил Люк. Царь посмотрел на Сокта. «Уж кого-кого, а люга в трусости не упрекнешь». «Нет», — отрезал Фаргал, «я не буду ждать. Бехер, Кайр, действуйте». Уцелевшие военачальники Фаргала с восторгом наблюдали, как разворачиваются события, и сигнал, передающий волю царя, не остался незамеченным. Остановить бегущих в этой ситуации, да еще с помощью магов, не составило труда. Черных кое-как организовали и двинули к крепости. Позади накрытых повозках, окруженные персональным эскортом, ехали маги. Впервые у них появилась возможность участвовать в битве. Чародеи применили свое искусство и не встретили никакого противодействия. Теперь их воля подстегивала черных, впереди которых, опережая шагов на двадцать, бежал страх. Действовало безотказно. И без того охваченные паникой шерездарцы и райносцы бросали оружие раньше, чем копья черных касались их щитов. «Им конец!» — воскликнул великан Андасан — видя, как толпами сдаются его бывшие союзники. «Это только магия», — возразил один из его подручных, указывая на три повозки, окруженные неторопливо шагающими солдатами. «Церские колдуны там. Если мы ударим по ним сейчас...» «То подохнем вместе с этими придурками», — отрезал гигант. «Ну положим мы колдунов, если они прежде не выжгут нам глаза. Дальше что?» Крепость союзнички просрали, а то, что от них осталось, просто стадо перепуганных свиней. Мятежный военачальник злобно сплюнул. В последний раз поглядел на ряды черных, без всякого сопротивления поднимавшихся к крепости. Потом на саму крепость, где на стене олели между зубцами фигурки царской гвардии. Андосан развернул коня, привстал на стременах. «Уходим!» – гаркнул он и поскакал к лесу. Весь его небольшой отряд двинулся следом. «Мы еще встретимся в Форгал, пробормотал великан себе под нос. «Мы еще встретимся». Спустя несколько минут солдаты мятежного военачальника скрылись в чаще. А спустя еще четверть часа ворота Ремийской крепости распахнулись, принимая подошедших воинов Фаргала.